Глава первая. Сэр Дарнелиус был беспощаден. Его страсть смела робкую застенчивость леди Оливии. Я опомнилась и зачеркнула последнее слово, а затем принялась аккуратно выводить дальше. Леди Виолы. Она тихо всхлипнула. Тонкие пальчики впились в мускулистые широкие плечи. Ей хотелось просить пощады, но вместо этого Виола прошептала. Резкий стук в дверь заставил меня сдрогнуть, что моментально отразилось на листе бумаги. Черная жирная линия прочертила строку. Леди Оливия, да не слышь ты с той стороны. За вами приехали. Я вздохнула. Вот так всегда. Только с ней зайдет вдохновение и сразу же кто то отвлекает. Сейчас буду. Отозвалась я. Все личные вещи еще с утра были упакованы и спущены в сундуках вниз. Осталась только казенная мебель. «Чернильница» да черновая рукопись второго тома «Порочного искушения». Первый вышел в издательстве «Ховард и сын» и отлично продавался в книжных магазинах по всей Пармейне. Я обвела взглядом комнату и поняла, что буду по ней скучать. Но пришло время двигаться дальше. Там, за стенами пансиона, начиналась самостоятельная взрослая жизнь. Я положила рукопись в небольшой саквояж, где хранились вещи первой необходимости, прикалывала к волосам шляпку, И была такова: дорога от пансиона до поместья Рейнхартов заняла около часа, так что у меня имелось время хорошенько обдумать дальнейшие действия. За время, что Дарнелл стал моим опекуном, я старалась держать дистанцию с Рейнхартами. Леди Маргарет часто навещала меня в пансионе и с завидной настойчивостью спрашивала, приеду ли я на очередные каникулы домой. У меня же находились отговорки не встречаться с Дарнеллом. Сам он не приезжал, ограничивая наше общение деловыми письмами, где подробно описывал приумножение моего наследства. Дарну отчитывался передо мной о доходах с родников, вложениях и прочего, словно приказчик. Это окончательно уничтожило моей девичьи надежды на какую-то романтику с его стороны. Впрочем, настроение Дарнала было ясен еще несколько лет назад, когда я случайно услышала его разговор с моим отцом. Отогнав неприятные воспоминания, я выпрямила спину, расправила плечи и приготовилась к встрече с эпикуном. Не сомневаюсь, ему не терпелось поскорее сбить меня с рук, чтобы и дальше наслаждаться свободой одинокого холостяка. Я же не собиралась выходить замуж по указке и планировала позаботиться о своем будущем сама, даже если ценой этому будет потеря наследства. Карета остановилась. Не дожидаясь чьей-либо помощи, я решительно вышла и направилась к дому. После нескольких ударов дверным молоточком на пороге появился взволнованный дворецкий. Мистера Джонсона я знала давно, еще с тех времен, когда мы с отцом приезжали в гости к Ренхартам. Старый слуга тоже меня узнал, растерянно воскликнув: «Леди Оливия, боги, как вы похорошили! Спасибо, Джонсон». Улыбнулась я и спросила: «Можно войти?» «Ох, что же я!» Опомнился он, распахивая дверь, и отточенным годами жестом пригласил пройти внутрь. Мы ждали вас только через неделю. Леди Маргарет как раз заканчивает последние приготовления. Я переступила порог. Джонсон дал знак лакеям забрать из кареты мои вещи. Вот только в холле уже стояли сундуки. У лорда Рейнхарта случайно не завелась еще одна сиротка на попечении? Пошутила я, кивнув на круглые коробки из-под шляпок и прочие сумки. Нет, это начал Джонсон, но ему не дали договорить. Ты не можешь уехать, донесся из глубины дома знакомый голос. Кажется, его владелец был в отчаянии. Кто-то должен вывести лиф свет, подобрать достойного жениха, боги, купить одежду в конце концов. Вот ты эти мы займись, дорогой. С поразительной веселостью ответила леди Маргарет. Я не могу, я мужчина, у меня работа. Отнекивался лорд Рейнхарт. «Всем нам приходится чем-то жертвовать, Дарнелл». «Но репутация, Лив, что скажут в высшем свете, когда сплетни разнесут, что незамужняя девушка живет с одиноким мужчиной под одной крышей?» Не унимался он. «Уверена, неженатые лорды и их благочестивые маменьки закроют глаза на этот недостаток, когда узнают о размере приданного». В холл вошла леди Маргарет. Она замерла на доле секунды, заметив меня, а потом неожиданно просияла. «О, девочка моя, разве ты не должна была приехать на следующей неделе?» Спросила она, подходя ко мне и протягивая руки для объятий. Я обняла ее в ответ. «Простите, я думала, что написала в последнем письме, когда меня ждать», ответила рассеянно. «Да, Арнелл». Она резко обернулась к сыну и вопросительно заломила бровь. Посмотрела на лорда Рейнхарта и я. На секунду сердце пропустило удар. «Да, Арнелл». «Столько времени прошло, а оно до сих пор замирало, стоило увидеть Дарнелла». «Эм, там вроде говорилось о пятнадцатом числе». Попытался припомнить он. «Пятом. Поправила я, теряя нить в мысли». Дарнелл взъерошил тёмные волосы и виновато улыбнулся. На его щеках появились ямочки, которые в своё время сводили меня с ума. Да, он изменился. Стал шире в плечах, возмужал. Но, тем не менее, что-то осталось прежним. Карие глаза, лукавая, обезоруживающая улыбка. В голове пронеслась череда картинок из моего будущего романа. Леди Виола встречается с сэром Дарнелиусом после разлуки. Они не могут показывать свои чувства при посторонних, но их тела помнят прикосновение друг друга так, словно это было только вчера. Оливия, что было вчера? переспросила леди Маргарет. Я вздрогнула и вернулась в реальность. Видимо, снова увлеклась фантазиями и бубнила себе под нос. «Дождик», — ответила я первое, что пришло в голову, и переменила тему. «Вы куда-то уезжаете, Леди Маргарет?» «Небольшой отпуск. Давно хотела навестить подругу в Дерришфорте, а заодно подышать морским воздухом». Улыбнулась она, разглаживая складки на дорожном костюме. «Лив, а ты не хочешь тоже на море?» — оживился Дарнелл. «Несколько дней во втором по величине городе королевства пойдут тебе на пользу. Ты даже можешь выйти там в свет». Кажется, в его голове созрел отличный план, как от меня избавиться. «У меня дела в Эймерстале», — заявила я, с вызовом посмотрев на Дарнелла. Не верилось, что с моего приезда не прошло и получаса, а он уже пытался спихнуть меня матери. «Чудненько, вот и решили. Счастливо оставаться, дорогие мои», — пропела леди Маргарет. Джонсон без лишних слов открыл дверь. На подъездной дорожке ждала карета с именным гербом семьи Рейнхард. Мать Дарнелла подмигнула мне на прощание и уехала. А я так и стояла в холле, не зная, куда себя деть. Не менее обескураженно выглядел и Дарнелл. «Может быть, чаю?» — предложил Джонсон. «Лучше бокал мандража». Вздохнула я, припомнив название ликера, который способен опьянить даже самого крепкого орка. «Что?» Брови Дарнелла поползли вверх. Он явно не ожидал такой осведомленности от выпускницы пансиона. «Леди Оливия, вы, должно быть, устали с дороги». Джонсон поспешил увезти меня подальше от Дарнелла. «Идемте, я покажу вашу комнату». Я кивнула и оставила лорда Рейнхарда одного. Он же проводил меня долгим тяжелым взглядом, словно подозревая, что какие-то злодеи похитили малышку Лив и подсунули ему самозванку. Дарнал так и не понял главного. Я уже не ребенок. Мне выделили одну из гостевых комнат. Служанки разобрали одежду, свои рукописи и письменные принадлежности я доставала из сумок сама. С особой осторожностью я положила футляр с самописным пером на стол. Варчун, как ты? спросила я, открывая крышку. Он ответил, что это нечленораздельное артефакт, подаренный отцом, был не разговорчив. обиделся из-за последних правок в рукописи. Создатель вложил в его сознание простенький словарик для редактирования ошибок и прочего. Но знания Ворчина были несовершенны, и когда наши мнения в орфографии или правописании расходились, Перо выражало свой протест бойкотом. Убедившись, что с Ворчином всё в порядке, я сложила рукописи в верхний ящик стола и закрыла на ключ. Не хватало, чтобы кто-то из любопытных слуг узнал, что под псевдонимом Амалии Блун прячется леди Оливия Блумсбери. До поры до времени я планировала оставаться инкогнито, а там... там будет видно. Я немного отдохнула с дороги, затем пришла горничная и сообщила, что скоро подадут ужин. Она же помогла мне переодеться в строгое зелёное платье и привести волосы в порядок. Нас с Дарнеллом ждал непростой разговор, во время которого мне хотелось выглядеть взрослой, самостоятельной леди. В гостиную я входила с волнением и трепетом. К моему удивлению, Дарнелл там был не один. Компанию ему составляла гномка. Простое выцветшее синее платье, толстое пшеничного цвета коса, перекинута через маленькое округлое плечико. В уголках серых глаз морщинки. Гость ей было лет тридцать. И, судя по отсутствию обручального браслета на запястье, она являлась старой девой». Сложив это с поношенной, видавшей виды одеждой и идеально прямой спиной, я пришла к выводу, что Дарнелл с поразительной скоростью нашёл мне компаньонку из обедневшей аристократии. «Леди Табетта, позвольте представить вам мою подопечную, леди Оливию Блумсбери», — представил её Дарнелл, сияя как медный чайник. Я заподозрила нечто неладное. «Добрый вечер», — поздоровалась леди Табетта. «Здравствуйте». кивнула я, не сводя подозрительного взгляда с Дарнелла. «Мы как раз успели обсудить твое расписание на ближайшие несколько дней. График будет плотный. В кратчайшие сроки нужно обновить твой гардероб и подготовиться к выходу в высший свет. Леди Табетта лично знает госпожу Тельму, лучшую модистку в городе. Также у меня есть список весьма достойных джентльменов. Он облегчит выбор твоего будущего мужа. Покажу имена кандидатов после ужина». Дарнелл наконец-то заметил выражение моего лица и сделал небольшую паузу. «Лифф, ты хорошо себя чувствуешь?» Мои щеки пылали от гнева, руки сами собой сжались в кулаки. Заботливый опекун даже список составил, уму непостижимо. «Прекрасно!» — прорычала я. «Дарнелл, можно тебя на минутку?» «Не стоит стесняться, леди Табеты. Теперь вы постоянно будете вместе, так что никаких разговоров наедине». Даже со мной. А вот и Джонсон. Он стал заметья в дворецкого. Идемте ужинать. За хорошим стейком беседа будет приятнее. Подавив желание что-нибудь бросить в этого самоуверенного индюка, я все же проследовала в столовую. Леди ведь не положено устраивать сцен. А жаль. Итак, меня отказывались воспринимать всерьез. Но ничего, дочь лорда Блумзбери тоже не лыком шита. О чем ты хотела поговорить, Лив? — спросил Дарнелл, когда принесли первое блюдо. — О женихах, конечно же. Я слащаво улыбнулась. — Мне, как и любой девушке, не терпится обрести семейное счастье. — Да, отрадно слышать. Если честно, я волновался, что ты будешь упрямиться. У меня дёрнулась века. Упрямятся дети. А я могла высказать протест касательно своей дальнейшей судьбы. В конце концов, у меня были свои планы. — Ты слишком плохо меня знаешь, Дарнелл. «Так кто есть в списке?» Я продолжила изображать искренний интерес. «Лорды, графы, герцогов, увы, нет». «Какая жалость!» — воскликнула я, словно меня лишили десерта. «А среди кандидатов есть рыжие джентльмены?» «Что, прости?» — переспросил Дарнелл. Он поднес бокал к губам, но так и не сделал глоток. «Понимаешь, мне нравятся рыжие мужчины с усами», — как можно серьезнее заявила я. Кажется, лорд фон Дрэйлен рыжий, ответил мой горячий пекун. Отлично. Надеюсь, он имеет воинское звание. Я питаю слабость к военной форме. Дарнел нахмурился. Не знал, что твои вкусы настолько изменились, отметил он. Мы давно не виделись, и если положить руку на сердце, мы никогда не касались столь щекотливой темы. Но теперь ты мой пекун, и с кем, если не с тобой, я могу поделиться своими предпочтениями? «Как можно невиннее?» — спросила я. Дарнелл несколько секунд внимательно меня изучал, а затем ответил. «Я не знаю, служил ли он». «У лорда фондерляйна есть звание майора», — подала голос леди Табета. «О, вы знакомы с ним?» — обрадовалась я и переключила свое внимание на гномку. «Немного», — уклончиво ответила она, потупив взор. «А сколько ему лет?» «Сорок пять». Тихо произнесла об это. Он не единственный в списке, заверил Дарнел. Подозреваю. А Пикун подумал, что возраст лорда Фондролейна приведет меня в ужас. Нет, нет, кажется, мы нашли отличного кандидата в мои будущий мужья. Со всей горячностью заявила я. В божественных писаниях говорится, что муж должен быть старше жены, чтобы направлять ее на жизненном пути. Так что разница в двадцать семь лет просто идеальна. За столом повисло молчание. Дарнелл переваривал услышанное. Наверное, моя набожность стала для него ещё одним откровением. «Леди Табета, давно ли вы живёте в столице?» Я попыталась завести светскую беседу. «Несколько лет, Леди Оливия». «Ах, простите условности, для друзей просто лиф», попросила я, не особо заботясь о манерах. «Так откуда вы родом?» «Из Деришфорта. У моей семьи там поместье. То есть было». Едва слышно ответила она. По тени, пробежавшей по лицу Табетты, я поняла, что задела болезненную тему. Но Эймерсталь мне нравится не меньше. Чудесно, просто чудесно. Пробубнила я под нос и перевела взгляд на Дарнелла. Он как раз успел отойти от шока и теперь пережевывал стейк. «Дорогой опекун, а ты не планируешь жениться?» «Хочешь предложить свою кандидатуру?» Пошутил он, промокнув губы салфеткой. «Боюсь, ты не в моём вкусе. У тебя нет ни усов, ни звания, Дарнелл». Вздохнула я с таким разочарованием, осмотрев его, что усмешка тут же сошла с лица опекуна. «Но мы с Табетой могли бы помочь тебе устроить личное счастье. Всё равно придётся выходить в свет. Почему бы не совместить эти две задачи?» «Как насчёт того, чтобы насладиться ужином в тишине?» — предложил Дарнелл, опасно понизив голос. Как я и думала, свою личную жизнь он устраивать не планировал. Но мы собирались им насладиться за беседой. Напомнила я. Итак, может, и тебе составим список кандидатов в жены? Дарнелл проигнорировал мой вопрос, раздраженно разрезая стейк на тарелке, чтобы это вообще уставилось в окно. Подозреваю, бедная гномка мечтала незаметно ускользнуть из столовой, но хорошие манеры и статус компаньонки мешали ей это сделать. «Хотя бы намекни, кто тебе нравится? Блондинки, брюнетки или фийки? А может быть тебе нравятся властолюбивые арчанки?» Продолжала напирать я, зная, как ненавидит Дарнелл тему своей женитьбы. «Лив!» — ласкликнул он, отбрасывая в сторону салфетку. «Я сам решу этот вопрос, без твоей помощи!» Дарнелл встал из-за стола и направился ко мне. От его вида по спине пробежали мурашки. «Возможно, я немного перегнула палку, но отступать было поздно». Дарнелл чёрной грозовой тучей навис надо мной, положив одну руку на спинку стула, а вторую — на стол. Я вздрогнула. «Думаешь, мне самому хочется искать тебе мужа?» — резко спросил он. «Думаю, тебе не терпится от меня отделаться», — заявила я, задрав подбородок. Наши глаза встретились. Дарнелл молчал. «Я же получила возможность рассмотреть его лицо». Чётко очерченные скулы, прямой нос, чёрные брови и глаза. Пиши я о нас, Роман, непременно вставила бы сюда страстный животный поцелуй, перетекающий в необузданное сплетение двух тел на столе. Кровь прилила к щекам, дыхание участилось. Я мысленно сделала заметку добавить нечто этакое в новый роман. «Ошибаешься, малышка Лив». Голос Дарнелла прозвучал с непривычной хрипотцой. Кто-то рядом прочистил горло. Я вспомнила, что в столовой, помимо меня и Дарнелла, находится ещё и бедняжка Табета. Опекун бросил на гномку быстрый взгляд и отстранился. «Прочитай», — коротко произнёс Дарнелл, протягивая мне конверт с королевской печатью. «Меня не интересует чужая переписка», — покачала головой я. «А если я скажу, что там идёт речь о тебе?» «Вот теперь мне стало по-настоящему страшно». Дрожащими руками я взяла конверт и достала листок бумаги, пробежалась взглядом по череде мужских имен. Никакого пояснения к ним не прилагалось. Подозреваю, детали Дарнел обсуждал с кем-то из королевской семьи лично. Внутри все оборвалось. Противостоять своему опекуну я еще могла, но королю... «Почему они так заинтересованы в том, чтобы выдать меня замуж за одного из этих мужчин?» — спросила я. «В одной из наших общих шахт нашли мифриловую жилу», — ответил он. «О, нет», — тихо простонала я, пожалев, что невнимательно читала письма Дарнелла. «Мифрил — крайне редкий дорогостоящий металл. Из него делали артефакты, накопители и зачарованное оружие. Теперь наша шахта имела большое значение для всей страны, и король хотел убедиться, что после моего замужества все дела семьи Блумсбери перейдут к надёжному человеку». «И сколько у нас времени?» — спросила я, прижимая к колбу прохладную ладонь. «Мне не назвали сроков, но король не будет долго ждать. Мне очень жаль». На грани отчаяния я скомкала салфетку и попыталась придумать, как быть дальше. При самом худшем стечении обстоятельств я планировала снять у пожилой леди комнату и жить на авторский гонорар с продажи книг. «Теперь же, когда сам король хочет выдать меня замуж, боюсь, придется отказаться от этого плана и подчиниться». «Почему нельзя оставить все как есть?» – жалобно спросила я. «Чем короля не устраивает текущее положение вещей? Ты всем распоряжаешься, а я тихо занимаюсь своими делами и не привлекаю лишнего внимания». «Какие у тебя могут быть дела?» – удивился Дарнелл. «И потом, твои шахты уже привлекли достаточно внимания». «Вот увидишь, при первом же выходе в свет на тебя объявят охоту». «Звучит жутко», — призналась я. «Таков высший свет. Все хотят власти и денег, а мифрил способен дать и первое, и второе». Пожал плечами Дарнелл. «Оставь письмо себе, ознакомься с именами в списке, а я помогу тебе подобрать хорошего мужа». «Как великодушно с твоей стороны!» Мои слова сочились сарказмом. «Знаю», — кивнул он. И хищно улыбнулся. Я поджала губы, схватила злополучное письмо короля и без разрешения покинула столовую.